После большой точки. «Поставим большую точку», — повторил Баурджан Мамышулы. Он сидел возле меня на пне. Нередко в дни затишья, сменившего полосу боев, мы беседовали не в блиндаже, а здесь, на песчаной мшистой гривке среди мрачноватого леса на Калининском фронте. Подмосковные поля и перелески, где в прошлом году гремела битва, остались за несколько сотен километров позади. н е щ е д р а я тут, близ холма и старой руссы, летнее солнце пригревало вырубку. Я то и дело шлепками ладони убивал у себя на лбу или на шее комаров, но мамыш Улы оставался равнодушным к их уколам. Он сидел, положив обе кисти на рукоять своей неизменной шашки, упиравшейся в мох. Его руки, подобно лицу, казались вырезанными из темной бронзы или дуба. Косточки у сгиба худощавых пальцев были тонко выточены. Четко проступал рисунок слегка выпуклых вен на тыльной стороне ладони. Неожиданно мамыш Улы запел. Слов я не понимал, он пел по-казахски. Мотив был протяжный, заунывный. «Снова отрезаны», — произнес он, перестав напевать. «Без связи, без хлеба, без патронов. С одной пачкой папирос на весь батальон. И идем, идем». Около нас дымил костерок, отгонявший комаров. Я подбросил веточку хвои, она задымилась, потом ярко полыхнула. Полузакрыв черные глаза, слегка покачиваясь на пне, б а у р ж а н опять затянул песню. Теперь он пел по-русски. — Иван, Иван, — разобрал я, — на твоем костре я загорался. — О чем вы? — решился спросить я. — Вспомнилась степь, — ответил мамышулы. Когда война кончится, вернусь туда. Степь — это символ вольности, свободы. В городе чувства скованы, а в степи — едешь, едешь. Пришло настроение — запоешь. Я был рожден для свободы. Я был рожден в степи. А стал, видите, солдатом, офицером. Солдат — это символ дисциплины. Сумеете ли вы передать это в книге? Не свобода ради свободы. однако формулировки, которые он сейчас находил, видимо, его не удовлетворяли. «Мы с вами, — продолжал он, — слишком малы, чтобы разговаривать с человечеством. Но все-таки дерзнем. Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают, кто ты такой, советский человек?» «Мы об этом сказали на войне, сказали не этим болтливым языком, которому ни почем солгать, а языком дисциплины, языком боя, языком огня». Никогда мы так красноречиво о себе не говорили, как на полях войны, на полях боя. Вернемся же под Волоколамск. Идем, идем. Уносясь в прошлое, Баурджан Мамышулы снова протяжно запел по-казахски. Я опять прервал заунывную песню. б а у р ж а н а что случилось с командиром роты Панюковым? Куда он делся? Вы об этом так и не сказали. Панюков? в е к е Баурджанов скинулись. Долгое время мы ничего о нем не знали. Порой меня точила мысль, не оказался ли он калекой совести, не намеренно ли в ту ужасную ночь отбился от нас, бросил свою роту. Припомнилось то и в сё, наш последний разговор, последняя минута. Еще в ту минуту мне вдруг померещилось, что он боится. Я чуть было не крикнул «Стой, ты не пойдешь!» «Нет, я зря грешил на Панюкова. Сквозь немецкое расположение к нам выбрался один боец из его роты и рассказал, как Панюков сложил под Тимковым свою голову. Обогнав растянувшуюся ротную колонну, он вместе с несколькими бойцами шел во тьме напрямик к деревне. Вдруг оклик по-немецки, выстрелы в упор, вскрики, тишина. Боец долго лежал без движения, потом ползком разыскал командира. Тот уже не дышал. Все, кто вместе с Панюковым подошел к деревне, были перебиты. Спастись удалось лишь одному. Мамыш улыпом о л ч а л «Так и теряешь», — продолжал он, — «одного за другим, боевых товарищей. А меня пуля пока мест не берет. Один раз т р о н у л а но обошлось. Наверное, бережет судьба, чтобы вы с вами могли рассказать о батальоне. Его глаза, скользнувшие по моей тетрадке, были сейчас ласковыми». Но, как обычно, ласку он прикрыл грубоватой шуткой. «Ну-с, что еще вы хотели бы спросить?» Чувствуя, что Баурджан расположен поговорить, что сегодня, пожалуй, он склонен отвлечься от излюбленной военной темы, я сказал, «Какое странное выражение вы употребили, калека совести!» «Что оно значит?» Мамыш Улы ответил не сразу. Он улыбнулся каким-то своим в о с п о м и н а н и я м Прочеканенный резцом черты смягчились. Мне показалось, будто проглянул Баурджан юноша, Баурджан мальчик. «Когда-то, много лет назад, мой отец, — заговорил он, — впервые повез меня в город. Мы ехали мимо базара. И вдруг я увидел калеку. Он с трудом ползал на обрубках. Из-за какого-то ужасного повреждения его шея не держала головы. Огромная всклокоченная голова — Болталась, подпираемая чем-то вроде деревянного воротника, укрепленного ремнями. Болталась и стукалась в воротник. Испугавшись, я прижался к отцу и заревел. Отец снял меня с коня, взял за руку подвелку вечному. — Не бойся, Баурджан Калеки, он не страшен. Самое страшное на свете — это калека совести. Мамыш Улы снова чему-то улыбнулся. Мне опять почудилось... что сквозь суровое обличие воина я различаю маленького казашонка, прилинувшего к отцу, широкими глазами оглядывающего незнакомый и удивительный мир. «Мой отец», — продолжал Баурджан, — «был в роду старшим, если не считать бабушки. Все, начиная с его брата, уважительно называли его папаша, а та — Жаке. Он был худощавым, маленьким, кожа черная, вены выпуклые, вздутые. Это я унаследовал от него». Глаза узкие, спрятанные в глубоких глазных впадинах. Негустая, сидеющая борода. Раньше мамыш Улы неизменно отстранял мои вопросы, если они касались не войны, не боевого пути батальона. Сейчас он впервые стал рассказывать о своем отце. Кисти рук Баурджана по-прежнему легко лежали на рукояти, упертой в землю шашки. Он глядел куда-то в сторону, видимо, дав волю нахлынувшему настроению. «У отца...» — продолжал б а у р ж а н был любимый, выезженный им молодой конь. Отец был легоньким, сухим, и коня подобрал себе под пару, легконогого, поджарого. Однажды конь захромал, на задней ноге стянулись сухожилия. Я в то время был уже юношей, работал в райсовете. Отец привел коня к доктору-ветеринару, захватил с собой на всякий случай на подмогу и меня. На обширном дворе ветеринарного пункта рыжеватый толстяк-доктор в белом халате осматривал приведенных к нему лошадей. В аулах он считался знатоком конских недугов. Казахи, ожидавшие с лошадьми очереди, раступились с перед старым мамышем. Ему в то время было уже под восемьдесят. «Проходите, проходите атак, доктору!» Ветеринар осмотрел коня. «Уводи! Ничего здесь уже сделать нельзя! Твой конь пропал!» Отец начал упрашивать, вынул деньги. Доктор рассердился. «Ну ты что, русского языка не понимаешь?» «Переводчик, скажи, что этого коня лечить нельзя. Дело пропащее». Кое-как подыскивая русские слова, отец стал возражать, убеждать доктора. Тот крикнул переводчику, «Скажи этому дураку, чтобы пустил своего коня на махан». «На махан» — это значит «на мясо», «на конину». Отец смутился, ничего не ответил, сел верхом на хромого коня и уехал. Со мной он не попрощался. Его, старшего в семье, почтенного Жаке, Публично в присутствии сына назвали Ахмаком, дураком, осмеяли, и сын не сумел вступиться, промолчал. Прошло месяца два, отец пропадал в степи, в ауле, не подавал о себе вестей. Однажды утром, когда я сидел на службе, явился посланец от него. — А та просит, чтобы ты сейчас же пришел на ветеринарный пункт. Я сложил бумаги, прихожу. На знакомом вместительном дворе много коней, много народу. Толстяк доктор отбирает лошадей в армию. Оглядываюсь, моего старика нигде не видно. Я встал в сторонке, жду. И вдруг полным галопом, так что из-под копыт земля летит, на том самом коне, которого доктор послал на махан, во двор влетел отец, в новом бешмете, в шапке из мерлушки. Он всегда любил хорошо одеться. На всем скаку он осадил коня, дал свечку, заставил станцевать. Приемка лошадей о с т а н о в и л о с ь все засмотрелись на отца. Тот нашел взглядом меня, должно быть, хотел видеть, здесь ли его сын. Потом подрысил к ветеринару, снова поднял коня на дыбы и крикнул. — Переводчик, скажи этому дураку, что не коня, а его самого надо пустить на махан. Победоносно глянул на меня, повернул коня, прыгнул через орык и ускакал. Оказалось, что два месяца он был одержим лишь одним стремлением, одной думой, вылечить своего коня. Сделал надрезы, пустил кровь, массировал, дневал и ночевал с конем и вкусил сладость триумфа. С ветеринарного пункта я вернулся к себе за служебный стол. Старик куда-то канул, не наведывался. В конце дня ко мне входит доктор. «Где ваш родитель? Я хочу извиниться перед ним. Он-то был прав». Отца нашли на базаре в компании стариков. Он упирался, не хотел идти к врачу, но все же его притащили. Доктор принес извинения по всей форме. На террасе его дома появились разные кушанья, кипящий самовар, вино. Старый мамыш был усажен на почетное место, растрогался, помирился с доктором. Весь вечер они, чокаясь, толковали о конях. Отец умел слагать стихи. эту историю он впоследствии изложил стихами в которых излил свои переживания и воздал напоследок хвалу доктору не оказавшемуся гордецом я охотно занес в тетрадь этот рассказ баурджана казалось мне приоткрылась еще одна сторона души командира батальона стал еще понятнее сын мамыша по прежнему с улыбкой делавшей лицо ребячливым бауржан д продолжал перебирать и пересказывать встающие перед ним картинки прошлого. Матери я почти не помню. Запечатлелась лишь, как она болела. Умирала. Крупная, высокая, с большими глазами, с белой кожей. Говорят, красивая была. О ней мне рассказывала бабушка, мачеха моего отца. Она никогда не называла мою мать по имени, а всегда так. Моя красавица. Любовалась нами, внуками. Глаза моей красавицы. А вот отца не жаловала. Если ей что-нибудь не нравилось во мне, то она определяла, это о т ц о в с к а я Отцу говорила, красивых детей она оставила тебе. Непонятно, как это случилось. От такого красавца, как ты, можно родить только обезьяну. Отец к ней относился с уважением, никогда не обижал. Все ее колкости пропускал мимо ушей. Русских бабушка называла желтыми, желтоволосыми. Набежавший ветерок шевельнул листок моей тетради. б а у р ж а н посмотрел на меня, на карандаш в моей руке. е д а бабушки дошли!» — сердито произнес он и повысил голос. «Все это лишнее. Можете все в ы м о р а т ь На чем мы оборвали?» «Вы что-то напевали. О каком-то, кажется, Иване. Что?» «Открывайте чистую страницу. Начнем новую главу».